Недоносок повернулся и пошел прочь. Иногда я подаю, иногда не подаю, смотря с какой ноги встал утром. Наверное, кто знает. Денег в мире не хватает на всех. Никогда не хватало. Я не знаю, что с этим делать. Потом я увидел их. Сандерсона и двух его обезьян. Они шли ко мне. Сандерсон улыбался и нес что-то, накрытое материей. Похоже, было на птичью клетку. Птичья клетка? Они остановились передо мной. Сандерсон окинул взглядом свиные головы. — Радуйся, Биллиан, что ты не свиная голова. — Почему? — Почему? — Свиная голова не может трахать бабу, есть конфеты, смотреть телевизор. — Что у тебя под тряпкой, Сандерсон? — Кое-что для тебя, малыш. Тебе понравится. — Точно, — сказала одна из обезьян. — Ага, — сказала другая. — Эти мальчики когда-нибудь не соглашаются с тобой, Сандерсон. Им умирать неохота. «Нам жить охота», — сказала одна обезьяна. «До старости», — сказала другая. «Я спрашиваю, Сандерсон, что у тебя в клетке?» «Нет, это не твоя клетка. Эта клетка пустая». «Ты хочешь дать мне пустую клетку?» «Это приманка, Биллин». «Зачем тебе нужна приманка?» «Мы просто любим поиграть. Мы игривые». «Замечательно. Ну а где настоящая клетка?» На переднем сиденье твоего автомобиля. моего автомобиля Как вы туда? Ну, это мы умеем, Биллин. А как же ты сказал, что мне понравится? Что понравится? Да вот эта клетка. Ты сказал, что она мне понравится. И твои шестерки согласились. Это шутка. Мы любим шутить. Это светская болтовня. Светская болтовня. Когда ты перестанешь болтать, когда начнется дело... «На переднем сиденье твоего автомобиля, Биллин. Убедись. Мы пошли. До встречи в городе через тридцать дней». Они удалились, а я остался со свиными головами. Так, я вышел оттуда и направился на стоянку. По дороге увидел прислонившегося к стене понурого алкоголика, его атаковали мухи, я остановился и засунул ему в карман доллар. Наконец я очутился на стоянке, я подошел к машине, залез... Там стояла еще одна клетка, накрытая. Я посмотрел, подняты ли все окна, потом набрал в грудь воздуха и стащил тряпку. В клетке была птица, красная. Я присмотрелся. Это был не воробей. Это была канарейка, покрашенная в красный цвет. Хм, хм, угу, ох, могли поймать воробья и покрасить красным. Нет, подсунули сраную канарейку. Я не могу ее выпустить. Сдохнет с голоду. Придется оставить у себя. Влип! Шляпа! Я завел машину и выехал со стоянки. Наплевав на светофор и вырвался на шоссе. Внезапно я услышал тихий звук. Дверца клетки открылась, и птица вылетела. Она стала метаться по кабине, красная канарейка. Водитель на соседней полосе увидел эту ерунду и стал надо мной смеяться. Я показал ему палец... Лицо его исказило злобная гримаса, я увидел, что он протянул куда-то руку. Он опустил стекло, направил на меня пистолет, выстрелил. Стрелок он был паршивый, промахнулся, но я почувствовал ветер от пролетевшими мимо носа пули. Птица продолжала метаться, и я нажал на газ. В обоих моих окнах появились отверстия, одно входное, другое выходное. Я не оглядывался, я дал полный газ и ехал так до своего поворота. Там я оглянулся, друга моего не было видно. Тут я снова почувствовал птицу, она стояла у меня на макушке, я чувствовал ее кожей. Потом она опорожнилась, я чувствовал, как капают мне на голову ее какашки. Не особенно приятный день, не самый для меня удачный, черт возьми. Глава 49. Я сидел в кабинете. Кажется, это была среда, новых дел не наклевывалось. Я по-прежнему занимался красным воробьем, обдумывал, просчитывал ходы. Единственный ход, который приходил мне в голову — убраться из города, пока не истекли двадцать пять дней. «Черта с два! Они не выкурят меня из Голливуда!» «Я и есть Голливуд! То, что от него осталось!» В дверь очень вежливо постучали. «Да, — сказал я, — смелее!» Дверь открылась, и появился маленький человек во всем черном. Черные туфли, черный костюм, даже рубашка черная. Только галстук на нем был зеленый, как зеленый лимон. За спиной у него маячил телохранитель «Горилла», только у «Гориллы» больше мозгов,